Ни один звук извне не нарушил безмолвие. Вдруг послышался легкий шорох. «Идут», — подумал стальное тело и насторожился. Он бесшумно соскочил на пол, тихонько взвел курок револьвера, положил его на край стола, чтобы иметь под рукой, и притаился у двери, стараясь даже не дышать. Кто-то подошел легкими шагами к двери, осторожно вложил в замочную скважину ключ и беззвучно повернул его.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 тот же самый момент он схватил другой рукой его за горло и привлё к себе. Это продолжалось не более двух секунд. Смотри-ка! воскликнул насмешливо остальное тело да ведь это никто иной как великолепный полковник сайрус ад Диксон. Здравствуйте полковник!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 «Хотите войти со мной в сделку?» «Двести тысяч долларов, если вы согласны помочь мне выжить из этих людей секрет сокровищ». «Каких сокровищ?» «Для вас это должно быть безразлично. Я предлагаю вам двести тысяч долларов. Миллион франков на французские деньги, вы согласны?» «Нет», — ответил ковбой. «Чего же вы хотите?» «Я хочу. Я требую».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 Несчастстные узники, едва державшиеся на ногах, тотчас же узнали в нем своего палача. Ни слова не говоря, ковбой бросил полковника на кучу гнилой соломы, надел ему вокруг пояса железное кольцо, и, повернув дважды ключ в замке, вынул у него изо рта кляпы, перерезал веревки, связывавшие янки. Полузадушенный полковник лежал, не двигаясь, ничего не видя, не слыша и не чувствуя.